О трех типах продавцов и предпочтениях господина Янека. Приглашение перекусить. Сердце Пиннеберга переполнилось счастьем. Вы действительно так думаете, Хельбут? Вы действительно считаете, что я прирожденный продавец? Ну, вы же сами это знаете, Пинеберг. Вам же нравится продавать. Мне нравятся люди, говорит Пинеберг. Мне всегда интересно, что за птица передо мной. Как к ним подступиться, как сделать так, чтобы они купили? Он тяжело вздыхает. Я действительно редко терплю неудачу. — Я это заметил, Пинеберг, говорит Хейлбут. — Да, и то, если попадутся настоящие зануды, которые вовсе не хотят ничего покупать, а только делают, что болтают и придираются. — Таким никто не продает, — говорит Хейлбут. — Но вы же продаете, — отвечает Пинеберг. У вас получается? — Может быть. — Нет. — Может быть, иногда, потому что люди боятся меня. — Видите ли, — говорит Пинеберг. вы производите ошеломляющее впечатление на людей, Хейлбут. Перед вами им, им стыдно вести себя так, как они привыкли. Он смеется. А передо мной никто и ухом не ведет. Я всегда должен лезть им в душу, должен догадываться, что они хотят. Поэтому я отлично знаю, как они потом заводятся злостью от того, что купили дорогой костюм. Будут друг друга винить, и никто не вспомнит, почему они его купили. — Ну и почему же они его купили, как вы думаете, Пиннеберг? — спрашивает Хейлбуд. — Пиннеберг совершенно сбит с толку. Он лихорадочно размышляет. — Да я и сам уже не помню. «Они все так перебивали друг друга?» Хейльбуд улыбается. «Да, смейтесь, Хейльбуд, смейтесь надо мной. Но я уже вспомнил, это потому, что вы так впечатлили их». «Чепуха, — говорит Хейльбуд, — полнейшая чушь, Пеннеберг. Вы же сами знаете, что из-за этого никто ничего не покупает. Это, может быть, немного ускорило процесс». «Очень сильно, Хейльбуд, это действительно сильно его ускорило». «Нет. Главное было в том, что вы никогда не обижаетесь». У нас есть сотрудники, говорит Хейльбуд и обводит взглядом своих темных глаз магазин, пока не находит того, кого искал. Которые всегда обижаются. Когда они говорят, это изысканный рисунок, а клиент говорит, но ну, мне это совсем не нравится, тогда они отвечают дерзко, а вкусах не спорят. Или вообще молчат, задетые до глубины души. Вы не такой Пиноберг. Нус, господа, говорит пронырливый заместитель господин Янока. Беседуйте. «Уже успели что-нибудь продать?» «Не расслабляйтесь, времена тяжелые, и чтобы получить свое жалование, нужно продавать много товара». «Мы как раз об этом и говорим, господин Янеке», говорит Хельбут и незаметно придерживает Пинеберга за локоть. «О различных типах продавцов. Мы пришли к выводу, что их три. Те, кто производит впечатление на людей, те, кто угадывает, чего хотят люди, и третье, те, кто продает лишь по воле случая. А как вы считаете, господин Янеке?» «Теория очень интересна, господа», — улыбается господин Янеке. «Я знаю только один тип продавцов — тех, у кого в чековой книжке вечером стоят довольно солидные суммы. Я знаю, что есть и те, у кого суммы невелики, но я позабочусь о том, чтобы таких здесь больше не осталось». С этими словами господин Янеке уходит, чтобы подстегнуть других, а Хейльбут смотрит ему вслед и говорит довольно громко «Свинья». Пинобергу, конечно, восхитительно слышать, Как кто-то просто может назвать начальство свиньей, не задумываясь о последствиях, но ему это все же кажется немного рискованным. Хельбут уже собирается уйти, он кивает и говорит Итак, Пиннеберг. Тогда Пинеберг говорит, у меня к вам большая просьба, Хельбут. Хельбут немного удивлен. Да, конечно, Пинеберг. А Пинеберг, не могли бы вы нас как-нибудь навестить? Хельбут удивлен еще больше. Дело в том, что я много рассказывал о вас своей жене. И она хотела бы с вами познакомиться. Может, у вас будет время? Конечно, только на скромный ужин. Хельбут снова улыбается. мило улыбается одними уголками глаз. Ну, конечно, Пеннеберг. Я даже не знал, что вам это будет приятно. Я с удовольствием приду. Пеннеберг торопливо спрашивает. Может быть, может, сегодня вечером? Уже сегодня? Хельбут задумался. Дайте-ка посмотреть. Он достает кожаную записную книжку из кармана. Подождите. Завтра будет лекция о греческой скульптуре в Народном университете. Вы же знаете, — Пиннеберг кивает, — а послезавтра у меня вечер на туристов. Я ведь в Союзе культуры обнаженного тела. А на следующий вечер я уже пообещал своей девушке. Да, насколько я вижу, Пиннеберг, сегодня вечером я свободен. Отлично, — выдыхает Пиннеберг, охваченный восторгом. Это же замечательно. Запишите, пожалуйста, мой адрес. Шпеннерштрасса, 92, третий этаж. — Господин и госпожа Пиннеберг, — записывает Хельбут, — Шпеннерштрасса, 92, третий этаж. — Значит, мне лучше доехать до вокзала Бельвю. И в котором часу? — Восемь часов подойдет. Я, правда, уйду немного раньше. У меня с четырех часов свободное время. Мне нужно еще кое-что купить. — Хорошо, значит, восемь, Пиннеберг. Я приду немного пораньше, чтобы не опоздать, пока подъезд еще открыт.